Глава 9. Последняя итерация. Днем погода радовала, но к ночи стала портиться. Пошел дождь, сперва слабый, но постепенно усиливающийся. Глянули прогноз. Ночью ожидался настоящий ливень. Да еще и температура грозилась упасть, если не до нуля, то рядом. Это хорошо, уверенно говорил Кир. В такую погоду точно никто гадать не попрется. Одно дело, когда сухо и звезды видно, а другое, когда потоп, да еще и вода ледяная, а не летний дождичек. В такую погоду девушек на природе не выгуливают. Есть другие места для романтики. Сидеть где-то, где тепло и уютно, и наблюдать, что там за окошком, радуясь, что ливень там, а мы здесь». «Согласен», — ответил Фэб. «Ну что, выходим?» Компания заговорщиков, уже успевший одеться по погоде, толпилась сейчас в гостиной. «Присядем на дорожку, что ли?» — предложил скрипач. «Присядь», — пожал плечами Кир. «Если я ничего мне не придумал». «Ладно, ладно, уже предложить нельзя». — ощерился скрипач. — Серьезные все такие, сил нет. — Угу, лучше как ты, устроить легкую веселую истерику. Кир погрозил ему кулаком. — Все, двинулись. Катер в этот раз взяли грузовой, на всякий случай. И народу много, и неизвестно еще, какого размера будут капсулы. Да, Фэб сказал, что он видел нечто шириной примерно в метр и длиной около двух с половиной, а вдруг эти окажутся больше? Мало ли, лучше постраховаться заранее. Дождь уже лил как из ведра, стемнело. Катер шел на небольшой высоте, едва не касаясь крон деревьев. Лететь, впрочем, нужно было совсем недолго. И уже через пять минут сели, аккуратно загнав катер в ту самую лощинку и подведя его максимально близко к входу в тоннель. «Повторяем еще раз порядок действий», — приказал Фэб. «Первыми идут Эри и Берта. Мы четверо следом. Остальные встать в тоннеле цепочкой. Эри открывает проход. Заходим, смотрим». «Действуем по обстоятельствам. Грузимся, закрываем проход, маскируем вход в тоннель, стартуем. Не толпиться. Эрл, я понимаю, что очень интересно, что же там такое, но очень прошу, дождитесь, когда позову». «Еще ты должен добавить, командовать парадом буду я», процитировал Кир. «Да, именно так», – невозмутимо ответил Фэб. «Потому что я, пусть и бывший, но встречающий, я хотя бы в состоянии понять некоторые вещи», которые вы просто не знаете. Фэб, а ты помнишь, мы когда-то с детьми в кино ходили на фильм с Гаррисоном Фордом, задумчиво сказала Берта. Там тоже были подземелья, всякие пещеры. Ловушки, шары каменные катались, продолжил скрипач. Верунчик еще боялся черепушки, которая из стены выскакивала. Да шутите сейчас, сердито ответил Фэб. Дверь катера плавно уехала в корпус, и Фэб спрыгнул под дождь. Все, пошли. В тоннеле было холодно, но, по счастью, почти сухо. Лишь у входа натекли на пол небольшие лужицы. Эрл включил несколько флайер-лайтов, небольших летающих светильников, и они поплыли к своим местам. Их тут уже использовали, когда рыли тоннель, и флаеры свои места давно выучили. Берта и Эри пошли вглубь тоннеля, остальные тоже, а Феб и Эрл задержались у входа. — Последим за остальными, — попросил Феб Мистика. — Очень тебя прошу. «Ты считаешь, что это может быть опасно?» — напрямую спросил тот. М -м «Нет. Скорее всего, нет. То есть, может быть, но не для нас», — объяснил Фэб. «В любом случае, лучше будет, если первым пойду я». «Это, кажется, уже все поняли», — Эрл улыбнулся. «Послежу, конечно. Идем». Берта и Эри уже стояли у глухой стены, остальные, дисциплинированно, как и было приказано, расположились поодаль, вытянувшись в цепочку». Мы начинаем. Берта, кажется, к длинным разговорам расположена не была. Если она и нервничала до того в катере, сейчас все нервы остались за кадром. Берта теперь была деловита и собрана. Эри, готова? Да, коротко ответила та. Скинула капюшон серенького дождевика, провела мокрой от дождя ладонью по волосам. Берта, на всякий случай, шаг назад. Берта послушно отступила, а Эри, подойдя вплотную к стене, положила на нее руки и замерла. Прошла минута, другая, но ничего не менялось. Блестящий в свете флайер камень, две узкие ладони, прижатые к его холодной поверхности, напряженная спина и капли воды, стекающие из капюшона. «Что сейчас происходит?» – думал Ид. «Я же несколько раз видел, как она это делает, но так и не понял. Тогда... тогда, в последний раз, она тоже так же постояла, и... что случилось?» Каким образом она проходит сейчас эту итерацию, суть которой время? Надо будет спросить у Берты. Наверное, Берта поняла, а я... я дурак. Я видел, я понимаю, что происходит, но я до сих пор не понимаю, как. В какой-то момент пространство вокруг слабо вздрогнуло, и в ту же секунду камень под ладонями Эри вдруг исчез. Руки ее оказались в воздухе, и она медленно опустила их вниз. Перед ней теперь висела неровная с рваными краями окно тьмы. Не очень большое, но пройти можно запросто. «Почему-то очень тяжело», — никому не обращаясь, вдруг произнесла Эри. «Я не смогу удержать это долго. Поторопитесь». «Сколько удержишь?» — спросила Берта, подходя ближе. «Несколько минут», — неуверенно ответила Эри. «Десять. Пятнадцать». «Свет!» — скомандовал Фэб. Один из флаерлайтов отделился от потолка и подплыл к нему. «Стойте на месте. Эри, подвинься, Я так не пройду». Он первым исчез в проеме, следом за ним туда вплыл светильник. «Что там?» – с тревогой спросил Эрл. Он подался вперед, но подойти не рискнул. «То самое», – ответил Фэб. «Все верно. Подойдите, но по одному». Маленькая пещерка с оплавленными стенами, одинокий флайер-лайт под потолком, который освещает... Ид задумался. «Больше всего это похоже на два овальной формы камня. Не знаю, что внутри, так и подумаешь. Да просто камни». тоже словно бы оплавленные с неровной, оплывшей поверхностью. С размерами Фэб угадал. Оба камня были чуть больше двух метров в длину и около метра в ширину. Ид протянул было руку. Ему показалось, что ближайший к нему камень покрыт пылью, и он автоматически решил ее смахнуть. Но его руку в то же мгновение перехватила чужая рука. «Стоп!» – произнес Фэб. – «Не трогать!» «Ид, скрипач, выйти отсюда немедленно!» «И к капсулам даже не приближаться!» «Остальным тоже не трогать!» «Эрл, в сторону!» «Что такое?» — не понял мистик. Берта тоже посмотрела на Фебу с удивлением. «Не прикасаться никому!» — повторил Феб. «Сдается мне, там еще один замок имеется. Кир, антигравы давай и ремни для транспортировки. Надеюсь, на неорганику они реакции не дадут!» — пробормотал он еле слышно. «Ребята, мне трудно держать!» — жалобно произнесла Эри, выглядывая из прохода. «Побыстрее, пожалуйста!» «Две минуты!» — кивнул Феб. Кир, который, кажется, уже тоже понял, как надо действовать, издали кинул антигравы сперва на ближайшую капсулу, потом на дальнюю. Фэб завел под них ремни. «Так, нормально», – кивнул он. «Эрл, Кир, берете первую?» «Выводите, но очень осторожно. Доведите до катера. Дальше стоп». «Берта, поможешь?» – та кивнула. «Берем вторую. Эри, как только выходим в тоннель, закрывай, поняла?» «Да, да, поняла», – откликнулась Эри. «Давайте только быстрее». Торопимся как можем. Первая капсула выплыла в тоннель, Эрл и Кир перекинули через нее верхний ремень и осторожно повели к выходу. Фэп и Берта через минуту проделали точно такой же фокус со второй капсулой. «Эри, все, закрывай!» – крикнула Берта. «Можно больше не держать!» «Секунду!» Эри нырнула в проем и буквально сразу вышла оттуда, сжимая что-то в руке. «Там... ладно, уже неважно. Вышли все?» «Ты же только что видел, и все, конечно», — ответил Фэб. «Тогда все». Пространство снова мигнуло, и проход исчез. Его место снова заняла глухая гранитная стена. Лететь на грузовом катере Фэб Иту и Скрипачу запретил категорически. «Вызывайте другой и давайте на нем». «В этом вам нельзя». «Ничего, на 10 минут задержитесь». Берта осталась в результате с мужьями, видимо видимой солидарности. «Остальным Фэб лететь разрешил». Все быстро погрузились, и катер канул в дождь. Совсем с ума сошел!» – ворчал скрипач. «Что-то он такое понял, видимо, вот и не позволил». «Именно так», – подтвердил Ид. Машину он уже вызвал, через пять минут будет на месте. Не думаю, что он сошел с ума. Подожди, рыжий, не торопи события. Сейчас прилетим и все узнаем. «Вот это точно!» – согласилась Берта. «Давно я его таким встревоженным не видела. Где-то чертову машину носит». — Давайте в тоннель отойдем, что ли, не хочется мокнуть. — Эйд, а ты видел, что подняла с пола Эри? — спросил скрипач. — Не успел, — признался тот. — А ты? — О, видел. Свечка. Это была обгоревшая белая свечка. Даже не свечка, а именно огарок. Подняла и сунула в карман. — Вот даже как? — Ит покачал головой. — Интересно. Откуда она могла взяться? — Может, ее кто-то там еще тогда забыл? — пожал плечами скрипач. — Когда? «Семь тысяч лет назад?» — усмехнулся Ид. «Ладно, со свечкой мы потом разберемся», — отмахнулся скрипач. «Точно», — согласилась с ним Берта. «О, вот и машина. Да неужели?» «А, все равно интересно», — задумчиво произнес скрипач. «Если есть свечка, значит, кто-то ее принес, ведь так?» Большой катер стоял возле входа, но в нем, разумеется, уже никого не было. Все ушли внутрь помещения. Берта отпустила машину, и они тоже вошли, на ходу стаскивая дождевики». Внутри царило вполне ожидаемое оживление. Мимо прошли Кир и Сап в сопровождении нескольких мистиков. У входа в зал о чем-то оживленно беседовали Эрл и Фэб. «А что?» – интересовался скрипач, подходя к Фэбу. «Что вам пропустили?» «Пока что ничего», – ответил тот. «Но внутрь лучше не входить. Нет-нет, скоро будет можно. Мне нужно проверить парочку предположений». «Каких?» – спросил Ид. «Ответят ли капсулы и что получится по активации?» – пояснил Фэб. «Сейчас народ кое-какие приборы притащит и посмотрим». «Какие приборы?» – удивился скрипач. «Фэб, кончай говорить загадками! И почему нам туда нельзя?» «Да потому что с высокой долей вероятности капсулу открыть сможете только вы», – объяснил Фэб. «Это довольно изящная схема и...» «Погоди», – попросил Ид, – «с чего ты это взял?» «Понимаешь, – Фэб замялся, – когда я сам работал, в общем, был один протокол на эту тему, правда, я никогда им не пользовался». Такие объекты, как те, что мы привезли, может, в теории, вскрыть в экстренной ситуации встречающий той пары, с которой он работает. Но в нашем случае встречающих нет. Поэтому протокол они могли закрыть только на себя. И открыть, соответственно, могут либо они сами... — Интересно, как? — пробормотал скрипач. — Изнутри? — Либо вы двое, — продолжил Фэб. — Потому что вы, по сути, это они и есть. Что произойдет, когда капсулы откроются, мы не знаем. Но, как я понял, их можно попробовать считать. Поэтому ребята и пошли за сканерами. Медицинскими? Удивился Ид. Они тут явно не актуальны. То есть, актуальны, но... Нет, покачал головой Эрл, за нашими. Они действительно в чем-то похожи на обычные налобники, но мы смотрим несколько иные вещи. Какие, например? Нахмурился скрипач. То, на что положено смотреть карго-культу, с издевкой произнес Эрл. «Отголоски работы сети, например». «Эрл, прости», — попросил Фэб. «Во-первых, это не он сказал. Во-вторых, я имел в виду совсем другое». «Фэб, это все равно было обидно и несправедливо», — проворчал Мистик. «Но ладно, прощаю. Так уж и быть». «В общем, мы смотрим, отвечает ли объект на то отражение, что мы ему показываем. Этот метод используется при воссозданиях. Думаю, будет действенен и сейчас». Вроде бы не сложно, но при этом вполне рабочий вариант, которому уже очень много лет. Интересно, покачал головой Ид. А кто будет смотреть? Я и помощник. О, вот они. Так, стойте тут и ждите. Это быстро, буквально 10 минут. По словам Эрла, первая капсула ответила практически сразу, а вот насчет второй у него возникли большие сомнения. То ли есть ответ, то ли нет... То ли это отголосок ответа первой капсулы... Мистики провозились не 10 минут, а все полчаса, но адекватного ответа от второй капсулы так и не добились. «Не понимаю», — с сомнением в голосе говорил Эрл. «Кажется, прав был тот агент. В одной капсуле есть что-то, что вполне может быть потенциально живо. Во второй — нечто невнятное. Боюсь, дело действительно...» «Да», — протянул Фэб. «В любом случае надо смотреть. Вот что». Ит, рыжий, войти разрешаю, но стойте в белой зоне, не подходить. — А ты не хочешь это дело сунь в сканер? — без обиняков спросил Кир. — Только не в малой, конечно. Может, все-таки возьмет? — Именно что хочу, — подтвердил Фэб. — Ит, про неактуально ты не прав. Есть вероятность, что получится. Но поскольку я этого никогда не делал, результат, скажем так, может быть... — А может и не быть. Торопиться я... — Это уж все поняли, что ты не хочешь торопиться, — проворчал скрипач. «Короче, ты боишься, и поэтому...» «А ты нет?» — спросил Фэб. «Да я боюсь. Навредить. Что-то испортить. Поэтому предпочитаю действовать максимально осторожно». «Ладно», — сдался скрипач. «Мы пойдем пока с девочками покурим, хорошо? А вы там давайте побалуйтесь со сканером». Час спустя все смотрели на получившийся результат, и всем стало понятно, что тактику можно смело менять в корне. Из двух схем не подходила ни одна. «Да, тела в капсулах были. Но в каком виде?» «Вобла сушеная», — констатировал скрипач, разглядывая то, что выдал сканер. «Вот как есть, вобла!» «Фэб, это, как я понимаю, то самое максимальное обезвоживание, которое никто не видел?» «Оно», — мрачно кивнул Фэп. «Так, что получается по тактике в таком случае?» «Предлагаю активную проникающую среду первым этапом и стабилизирующую на втором». «То есть мы размачиваем труп, а потом его консервируем». Скрипач нервно ухмыльнулся. «Прекрасно! Заканчивай, а?» – попросил Кир. «Солнце, все и так на нервах, не добавляй лишнего!» «Погодите!» Саб, который до того в разговор не вмешивался, а только слушал, подошел к Фебу. «Феб, среда случайно ничего не запустит? Чего именно ты сейчас хочешь добиться?» «Пока что только начало набора объема межклеточной жидкости», – Феб задумался. «Эрл, нужны емкости, открытые сверху, с доступом. Ваши не подходят». — Уже сам понял, — кивнул мистик. — Да, хорошо, что сразу не открыли. — Вот именно. Значит, открываем, помещаем в среду. Дальше смотрим динамику набора, если она будет. — А сколько это может занять? — поинтересовалась Берта. — Не знаю. Несколько суток. Или дольше. — Пока что я ничего не знаю, — признался Фэб. — Будем смотреть. — Еще нужно понять, что делать с температурным режимом. предлагая не выше десяти градусов. — Смысл? — тут же спросил Ид. «Почему десяти?» «Фэб, чушь городишь уж, прости меня, пожалуйста». «Два, четыре, думаю, не выше». «Фэб, а из чего сделаны эти капсулы?» — поинтересовался Эрл. «Признаться, я думал, что они будут прозрачными и... несколько более... как бы сказать... техногенными», — кивнул Фэб. «Понимаю. Из чего сделаны, может показать только анализ, я не знаю. Но, судя по всему, из чего-то очень твердого. Корабль взял то, что было у него в доступе, и преобразовал в то, что мы видим, сообразно запросу. Подозреваю, что они набраны послойно. Мы видим только верхний слой, он гранитный, явно предназначен для маскировки. Дальше, да что угодно. Сканер показывает нечто эквивалентное по твердости нитриду бора. Но я совсем не уверен, что это именно нитрид бора. Потому что проанализировать сканер не сумел, там защита. Гонит разные данные, еще и противоречивые ко всему прочему. Фэб замялся. «Вот что, Эрл, не думаю, что будет хорошей идеей пытаться их открыть на операционных столах. Нужно переместить куда-то в сторону, как думаешь?» «Логично», — кивнул Мистик. «И столы надо заменить. Первое берем перспективную капсулу, вторую оставим на потом». «Согласен», — покивал Фэб. «Народ, что скажете?» «Они намеренно избегают имен», — думал Ит. «Намеренно избегают того, о чем не думать невозможно». Даже Фэб и тот очень старается абстрагироваться от того, что сейчас в мыслях у каждого из нас. Даже я и то стараюсь сделать то же самое, потому что произнеси имя, скажи слово смерти, не знаю. Хорошо, ладно. Пусть будет первая и вторая капсулы. Пусть будет первое и второе тело. Я не хочу думать о том, что происходит на самом деле. Я хочу выполнять работу, потому что работа это просто и понятно. Это успокаивает. Это не дает пойти в разнос. Кажется, и все думали примерно так же, и старались не подавать виду. Только Эри, когда они вдвоем пошли курить, вдруг беззвучно заплакала и уткнулась лбом Иду в плечо. И почему это так ужасно?» – беззвучно спросила она. Реальность она такая», – немного не в попад ответил ей Ид, погладил по голове. «Это сейчас ужасно, потом станет лучше». «Можно мне будет посмотреть?» «Когда вы откроете?» «Нет», — категорически отрезал Ид. «Еще чего не хватало?» «Как-нибудь потом». «Ну, почему?» «Потому что тебе не нужно помнить их...» «Такими», — осторожно ответил Ид. «Поверь мне, просто не нужно». «Ладно», — сдалась Эри неожиданно легко. Вытерла тыльной стороной ладони глаза. «Но мы с Бертой все равно пока останемся». «Конечно», — кивнул Ит. Обе капсулы переместили в белую зону и подвели под них по платформе. Эти платформы предназначались для перевозки оборудования. В зале остались медики, Сап, который настоял на своем присутствии, и четверо мистиков, в числе которых был, разумеется, Эрл. Так, Фэб задумался на секунду. Рыжий, попробуй просто положить на нее руку. «А меня только мне дернет?» – с опаской спросил скрипач. «Обязательно дернет», – хмыкнул Кир. «Давай, делай». «В случае чего оттащишь!» Скрипач подошел к капсуле и положил на ее бок ладонь. Минута прошла в молчании. «Хм, кажется, не работает. Хотя...» Он внезапно ощутил, что камень под его рукой стремительно теплеет и теряет твердость. Скрипач поспешно отдернул руку и сделал шаг назад. «Ничего себе!» – изумленно произнес кто-то из мистиков. Капсула сперва медленно, а затем все быстрее стала терять форму, оплывать, оседать. Она словно бы стекла вниз, превращаясь. Сейчас тут будет очень мокро, дошло до Кира. Какой гранит, какой нитрид бора? Это же вода. Нет, не вода, возразил Эрл. Стабилизированный гель. Что это вообще такое? Анализатор, дайте, приказал Фэб. Прикоснулся щупом к луже, в которой уже успели превратиться оболочки капсулы. Действительно гель, но именно что с водой и какая-то композиция для имитации гранита. «Да нет, действительно гранит, но это крошка – практически пыль». «Она сейчас полностью растает», – констатировал Эрл. «О, боже мой!» Тело уже вполне можно было разглядеть. Высохшая до пергаментного состояния мумия, обтянутая темно-синей в черноту тканью, по которой сейчас сбегала вода. Голова повернута вправо, но, кажется, цела, не повреждена, насколько, конечно, это сейчас возможно оценить. Волосы, точнее, то, что от них на тот момент осталось – Уже намокли и закрыли лицо. Форма. Фэп указал щупом на ткань. Это хорошо. Она тоже стабилизировала тело до какого-то момента. А это что? Тело лежало на спине, вытянувшись. Левая рука вдоль туловища, правая на груди и... а сука! С восхищением произнес скрипач. Он подошел поближе и вдруг рассмеялся. От его смеха все немного оторопели. Ты чего? С подозрением спросил Кир. «Сам смотри. «Нет, ты просто посмотри, что он показывает!» Скрипач указал на правую руку. Высохшую, жутковатую правую руку с пальцами, сжатыми в кулак. Всеми пальцами, кроме среднего. «Саб, что скажешь?» – спросил Кир. «Мило», – одобрил Саб. «Думаю, если что-то получится, мы сработаемся». Вторую капсулу открыли через час после первой, только тогда, когда закончили все, что запланировали. Осторожно перенесли тело на стол, поместили в среду и наладили аппаратуру для отслеживания динамики. Форму Фэб трогать запретил категорически. «Ни в коем случае», — сказал он. «Пока оставляем все так, как оно есть и просто смотрим». Ид, когда наступила его очередь повторять то, что делал скрипач, ощутил, что его, кажется, потряхивает, но, разумеется, вида не подал. Положил ладонь, почувствовав под пальцами шероховатую поверхность гранита, Выждал минуту и, не дожидаясь команды Фэба, отошел в сторону. В этой капсуле тело выглядело несколько иначе, и, едва увидев его, Феб произнес одно единственное слово «Плохо». Скрипач, Ит и Кир тут же синхронно кивнули. Судя по тому, что они видели, тело попало в капсулу уже на стадии окоченения, об этом свидетельствовала его поза, положение головы и рук. А еще, кажется, тело было повреждено. На левой стороне груди Фэб разглядел вмятину размером с кулак. «Да, кому-то даже после смерти прилетело», — покачал головой Кир. «Псих, слушай, вот объясни, как так получается?» «Чтоб я знал», — покачал головой Ид. «Не понимаю, как такое вообще могло произойти, и кому это понадобилось?» «Ладно», — Фэб вздохнул. «Переносим в среду, что еще делать?» «Можно оставить как есть», — предложил скрипач. «Хуже уже все равно не будет». «Я тебе врежу, как только мы отсюда выйдем», — бесцветным голосом пообещал вдруг Саб. «Прекратить это все, а? Хватит уже!» Ну, прости», — примирительно произнес скрипач. «Это я так, шутить пытаюсь». «А на самом деле мне тошно от этого всего. Я не буду больше, честно». Фэб посмотрел на Саба с интересом, но ничего не сказал. Тот после секундной вспышки гнева снова выглядел невозмутимым, как обычно, — Но от взгляда Фэба не ускользнуло то, что Сап нет-нет, да и смотрит на скрипача с явной обидой. Вот даже как. Второе тело тоже поместили в среду и установили аппаратуру. После этого Фэб оставил дежурить рядом двух мистиков, а остальных пригласил выйти. Нужно было быстро посовещаться уже не в зале. И, разумеется, он не хотел оставлять в неведении Берту и Эри. «Рыжий, если бы сейчас я был твоим начальником, я бы объявил тебе выговор. Даже два. Первый». За несоблюдение этических норм, второе — за безобразное поведение с коллегами. На твое счастье, я в данный момент не твой начальник, поэтому... Скьярха, извини, пожалуйста. Скрипача сам уже понял, что переборщил. Сап, прости, я не нарочно, Просто нервы такие и... На дураков не обижаются, — проворчал Сап. Но ты действительно... Не надо так. А Что случилось? — недоуменно спросила Берта. Да, Рыжий пару раз неудачно пошутил, — объяснил Фэб. «Все нормально. Ладно, давайте по делу». В общем, по первой капсуле все неплохо, по второй дела встают хуже, но наверняка ничего сказать невозможно. Сейчас поступаем следующим образом. Дежурить и наблюдать остаются двое ребят, которые в зале, и мы с Киром. Остальные домой, отдыхать, спать и так далее. Следующая смена – еще двое помощников Эрла и вы двое. Он кивнул Иту и Скрипачу. Дальше – Сап и Эрл, и так далее». «Эрл, с помощниками договоришься?» «Они уже жребья кидали, кому дежурить первыми», — хмыкнул Эрл. «Так что без проблем, конечно, договорюсь. Девушки, вы обе будете прилетать по желанию, когда захотите. Но до распоряжения Феба я вас в зал пустить не смогу, прошу прощения». «Мы уже поняли», — вздохнула Берта. «Впрочем, иного я и не ожидала». «Без обид, но зрелище еще то», — развел руками Феб. «Неприятное зрелище, не надо пока». «Мы поняли». Эри подошла к Фебу поближе. «С ними совсем плохо, да?» Все. Ид ощутил в эту секунду что-то неуловимо изменилось и уже никогда не станет прежним. Одним единственным вопросом Мэри сейчас сломала стену отстраненности и отчуждения, за которую они все так старательно прятались. Не было больше первой и второй капсулы, не было больше анонимных тел, а было... «С ними пока никак». Просто ответил Фэб, который, кажется, тоже понял, что произошло, но еще не успел с этой переменой смириться. «Вообще никак. Нам сейчас остается только следить и ждать. Очень надеюсь, что мы выбрали для этого этапа верную тактику». «Фэб, а ты можешь еще официальнее?» – не выдержал Ид. «Эри, пока хреново», – твердо сказал он. «Сунули в среду, ждем хоть какого-то ответа. любой активности, проще говоря. Ждать придется долго, но про это ты и так уже знаешь». У Рыжего шансы точно есть. Про Пятого пока ничего сказать нельзя. Посмотрим. Эри вдруг улыбнулась. «Все получится», — сказала она. «Должно получиться. Я в это верю. Тем более, что... Все, ведь закончилось». «Что закончилось?» — не понял Кир. «Фрактал. Мы его прошли. Теперь точно все. Мы с Берты, пока вас не было, про это говорили как раз», — пояснила Эри. «Он закончился. Мы вышли». Берта кивнула. — Да, все правильно, — поддержала она. — Вы ничего не чувствуете? Э, — Должны? — с сомнением спросил скрипач. — Не знаю, — пожала плечами Берта. — Я вот чувствую. — А что именно? — нахмурился Кир. — Уверенность, кажется, — Берта задумалась. — Не понимаю, не могу объяснить. Словно что-то, как бы сказать, что-то закончилось, и началось что-то новое. Ид задумался, с сомнением посмотрел на Феба. Тот пожал плечами. — Посмотрим, — подумав, произнес Феб. Ну что, разбегаемся? Ага. Кир ловким движением схватил скрипача за ворот и подтолкнул в сторону выхода. Давай, давай, двигай, шутник хренов. Вот подежурю, и дома потом кому-то прилетит за кретинские шутки. Так и знай.